Глава пятая, в которой сообщается о том, что произошло между Софьей и её тёткой. Софья читала в своей комнате, когда тётка вошла к ней. Увидев миссис Вестерн, она так стремительно захлопнула книгу, что почтенная дама не могла удержаться от вопроса: "Что это за книга, которую она так боится показать?" "Смею вас уверить, сударня", отвечала Софья. Я нисколько не боюсь и не стыжусь показать её. Это произведение одной молодой светской дамы, здравый смысл, который, мне кажется, делает честь её полу, а доброе сердце человеческой природы вообще. Мессис Вастерн взяла книгу и точа же бросила её со словами: "Да, это дама из прекрасной семьи, но её что-то мало видно в свете. Я не читал этой книги, потому что лучшие судьи говорят, что в ней немного хорошего". Не смеешь удары не оспаривать мнение лучших судей, отвечала София, но мне кажется, в ней есть глубокое понимание человеческой природы. Многие места так трогательны и чувствительны, что я не раз плакала, читая её. Ты так любишь поплакать, спросила тётка. Я люблю нежные чувства, отвечала племянница, и охотно готова платить за них слезами. Хорошо, сказала тётка. А покажи мне, что ты читала, когда я вошла. Должно быть что-нибудь трогательное, что-нибудь о любви. Ты краснеешь, дорогая Софья. Ах, друг мой. Тебе следовало бы почитать книги, которые научили бы тебя немножко лицемерить, научили бы искусству лучше скрывать свои мысли. Мне кажется, Сударыня, отвечала Софья. У меня нет таких мыслей, которых надо стыдиться. Стыдиться, воскликнула тётка. Нет, Я не думаю, чтобы тебе надо было стыдиться своих мыслей. Но все-таки, друг мой, ты только что покраснела при слове «любовь». Поверь, милая Софья, все твои мысли передо мной, как на ладони, все равно, что движение нашей армии перед французами задолго до их осуществления. Неужели, душа моя, ты думаешь, что если тебе удалось провести отца, то удастся провести также и меня?» Неужели ты воображаешь, что я не отгадала причины твоего преувеличенного внимания к мистеру Блэзи в вчерашнем обеде? Нет, я довольно видела свет. Ты меня не обманишь. Полно, не красней. Уверяю тебя, нечего стыдиться этой страсти. Я её вполне одобряю и уже склонила отца на твою сторону. Я забочусь единственно о влечении твоего сердца и всегда готова прийти тебе на помощь, хотя бы для этого пришлось пожертвовать более высокими расчетами. «Знаешь, у меня есть новость, которая порадует тебя до глубины души. Доверь мне свои сокровенные мысли, и я ручаюсь тебе, что все твои заветные желания будут исполнены». «Право, сударыня», — отвечала Софья с крайне растерянным видом. «Я не знаю, что вам сказать. В чем вы меня подозреваете?» «Ни в чем не пристойно», — успокоила ее миссис Вестерн. «Помни, ты говоришь с женщиной, с теткой, и, надеюсь, ты веришь, что с другом. Помни, ты мне откроешь лишь то, что мне уже известно, и что я ясно вчера разглядела, несмотря на твое искуснейшее притворство, которое обмануло бы каждого, кто не знает в совершенстве света. Помни, наконец, что твое чувство я вполне одобряю». Право Сударня пролепетала Софья: "Вы нападаете так в расплох, так внезапно. Размеется Сударня явно не слепая, и, конечно, если это проступок, видеть все человеческие совершенства, собранные в одном лице. Но возможно ли, чтобы отец и вы, Сударня, смотрели моими глазами?" Повторяя, отвечала тётка: "Мы тебя вполне одобряем". И твой отец назначил тебе принять жениха не дальше, как сегодня вечером. Отец сегодня вечером, воскликнула Софья, и краска забежала с её лица. Да, друг мой, сегодня вечером, продолжала тётка. Ты ведь знаешь стремительность моего брата. Я рассказала ему о твоём чувстве, которое я в первый раз заметила в тот вечер, когда ты упала в обморок на поляне во время прогулки. Я видела это чувство и в твоём обмороке, и после того, как ты очнулась, а также в тот вечер за ужином и на другое утро за завтраком. Я, милая, всё-таки знаю свет. Я рассказала об этом брату, и представь, он в ту же минуту хотел сделать предложение Ольгерти. Он сделал его вчера. Ольгерти согласился, разумеется, с радостью согласился, и сегодня вечером повторяю тебе, надо получше принарядиться. Сегодня вечером вскликнула Софья Вы меня пугаете, милая тётушка. Я, кажется, лишусь чувств. Ничего, душечка, отвечала тётка. Скоро придёшь в себя. Он надо отдать ему справедливость, очаровательный молодой человек. Да, сказала Софья. Я не знаю никого лучше его. Такой храбрый и при этом такой кроткий, такой остроумный и никого не задевает такой обходительный, такой вежливый, такой любезный, так хорош собой. Какое может иметь значение его низкое происхождение по сравнению с такими качествами? Низкое происхождение? Что ты хочешь этим сказать, удивилась тётка? Мистер Блайфилг низкого происхождения. Софья побледнела как полотно при этом имени и два слышным голосом повторила его. Мистер Блайфил? Ну да, мистер Блайфил. А то о ком же мы говорим, с удивлением сказала тётка. Боже мой, воскликнула Софья, чуть не лишаясь чувств. Я думала о мистере Джонсе. Кто же, кроме него, заслуживает? Теперь ты меня пугаешь, перебила её тётка. Неужели мистер Джонс, а не мистер Блайфил, избранник твоего сердца? Мистер Блайфил поставил Софье Не может быть, чтобы вы говорили это серьёзно, иначе я несчастнейшая женщина на свете. Несколько минут мессис Верстром стояла онемелая со сверкающими от бешенства глазами. Наконец, собрав всю силу своего голоса, прогремела, отчеканивая каждое слово. Мыслимо ли это дело? Ты способен думать о том, чтобы опозорить твою семью союзом С незаконно рожденным. Разве может кровь вестернов потерпеть такое осквернение? Если у тебя не хватает здравого смысла обуздать такие чудовищные наклонности, так я думала, хоть фамильная гордость побудет тебя не давать воли столь низкой страсти. Еще меньше я допускала, что у тебя достанет смелости признаться в ней мне. Сударыня, отвечала дрожащая Софья. «Вы сами вырвали у меня это признание. Не помню, чтобы я когда-нибудь и кому-нибудь говорила с одобрением о мистере Джонси. Не сказала бы и теперь, если бы не вообразила, что вы одобряете мою любовь. Каково бы ни было мое мнение об этом несчастном молодом человеке, я намеревалась унести его с собой в могилу. Единственное место, в котором я могу теперь найти покой». С этими словами она упала в кресло, заливаясь слезами, и в своём безмолвном, невыразимом словами горе представляла зрелище, способное тронуть самое каменное сердце. Но это глубокое скорбь не пробудило в тётке никакого сочувствия. Напротив, она ещё пуще расъерипела. Да я скорей провожу тебя в могилу запальчиво вскричала она, чем потерплю, чтобы ты опозорила себя и свою семью такой партией. Господи, могла ли я когда-нибудь подумать, что доживу до признания родной племянницы в любви к такому человеку? Вы первая, да, мисс Вестерн, вы первая из нашей семьи, которая взбрела в голову такая унизительная мысль. Женская половина нашего рода всегда отличалась благоразумием. И миссис Вестерн говорила без умолку целых четверть часа, пока, скорее надсадивший голос, чем Уталиф в своё бешенство, не заключил угрозы, что сейчас же пойдёт к брату и расскажет ему всё. Тогда Софья бросилась к её ногам, и схватив за руку, со слезами начала просить её сохранить в тайне вырвавшейся нечаянно признание. Она говорила о крутом нраве отца и клятвенно уверяла, что никакая страсть не заставит её сделать что-нибудь ему неугодное. Миссис Вестерн с минуту смотрела на неё молча, потом, собравшись с мыслями, сказала, что скроет тайну от брата только при одном условии, именно если Софья пообещает принять мистера Блайфила сегодня вечером как жениха и смотреть на него как на будущего мужа. Бедная Софья была слишком во власти тётки, чтобы решительно отказать ей в чём-нибудь. Ей пришлось пообещать, что она выйдет к мистеру Блафилу и будет с ним любезна, насколько это в её силах. Но она просила тётку не торопить свадьбу, сказав, что мистер Блафил ей совсем не по сердцу, и она надеется упросить отца не делать её несчастнейшей из женщин. На это миссис Вестрон отвечала ей, что свадьба дело окончательно решённое, которого ничто не может и не должно расстроить. "Должна признаться, сказала она, я сначала смотрела на этот брак как на вещь несущественную, и даже, пожалуй, у меня были на этот счёт кое-какие сомнения который, однако, рассеялись при мысли, что это вполне отвечает твоим собственным желаниям. Теперь же я вижу в нём самую настоятельную необходимость, и насколько от меня зависит, не позволю терять даром ни одной минуты. Пока не мере, я вправе ожидать сударине, возразила София, что вы и отец будете настолько добры и дадите мне отсрочку. Ведь надо же мне время, чтобы преодолеть моё отвращение к этому господину. Тётка на это отвечала, что на слишком хорошо знает свет и на эту удочку не попадётся. Напротив, так как ей известно теперь, что другой человек пользуется расположением племянницы, то она постарается убедить мистера Вестерна всячески поторопиться со свадьбой. Плохая была бы тактика, прибавила она. Затягивать осаду, когда неприятельская армия под носом и каждую минуту может снять ее. Нет-нет, Софи, если уж ты поддалась безрассудной страсти, которую не можешь удовлетворить без ущерба для своей чести, то я должна принять все меры, чтобы избавить нашу семью от заботы беречь твою честь. Ибо когда ты выйдешь замуж, все это будет касаться только твоего мужа. Надеюсь, душа моя, ты будешь достаточно благоразумна, чтобы вести себя прилично. А если нет, то замужество спасало многих женщин от гибели. Софья хорошо поняла, на что намекала тётка, но не сочла нужным отвечать ей. Так или иначе, она решила выйти к мистеру Блайсилу и быть с ним как можно любезнее, ибо только при этом условие тётка давала ей обещание хранить тайну её любви которая была так несчастливо раскрыта скорее злой судьбой Софьи, чем каким-нибудь тонким ходом месье Вестерн.